Другая танцевальная песнь. Глава 1. В твои глаза заглянул я недавно, о, жизнь. Золото мерцало в ночи твоих глаз, Сердце мое замерло от этой неги. Челн золотой, как в зеркале, Мерцал там на водах ночных, Точно качалка, ныряющий и всплывающий, И всё снова и снова кивающий челн золотой.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 Поиск твой полонит меня, я страдаю, но ради тебя разве я не готов и к Юдали? Ты, чей холод как зуд, чьё презренье искус, чей уход точно жгут, чья насмешка укус, тыль не была ненавистна всегда, ты вязальщица, повивальщица, зазывальщица, домогальщица и находчица,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 Что за пляс одурелый, точно буян? Я охотник, решай, кто мне ты, ловчий пес или лань? Ну, злая прыгунья ко мне, доживее да мигом, ну-ка вверх и барьер. Горе мне, я и сам вот плюхнулся, прыгнув. О, взгляни, я лежу, ты спесивится и молю о милости. Мне бы с тобою бродить, добродить да по тропинкам жимолосным.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 Так отвечала мне жизнь тогда, и при этом зажала изящные ушки свои. «О, Заратустра, не щелкай так страшно своей плеткой. Ты ведь знаешь, шум убивает мысли, а ко мне как раз пришли такие нежные мысли. Мы с тобою оба сущие недобродеи и незлодеи. По ту сторону добра и зла обрели мы свой остров и зеленый свой лук. Мы вдвоем, одни»